Утром встал тихонько, умылся и ушел на веранду, чтобы не мешать спать моей внезапной соседке. Только оставил чистую футболку рядом с кроватью, да новую зубную щетку достал. Сварил кофе, начал яичницу жарить. Шевеление в спальне. Ну и ладно, пусть себе красоту наводит, не буду смущать. Поставил вторую тарелку и еще один кофе сделал. Пока на стол накрывал, приходит. В моей футболке. Ей она как платье, свободная и чуть выше колен. «Доброе утро. Завтракать будешь?» «Привет. Буду». «Только у меня всяких мюсли и йогуртов нет. Только вот такая вредная пища». «Неважно. Я слона готова съесть». «Слона не слона, но пол сковорода яичницы она смела и от бутербродов не отказалась. Наш человек. За кофе спрашиваю. Ты сюда надолго?» «Не знаю. Как у отца охота пойдет. Он обычно ездил на пару недель. Но в принципе я могу уехать в любой момент». Отец специально заказал мне отдельный документ. Так-то всегда по его карте ездили. Вроде же у каждого должна быть своя карточка. Это у вас, у местных. А у нас vip- программа Там указывается только хозяин, плюс сколько-то сопровождающих. Секретари всякие, врач, шофер, горничные. Зачем их каждый раз оформлять? Все равно они отдельно перемещаться не будут, только с хозяином. А у тебя тоже врач, шофер и горничные? Нет, зачем? «Здесь в отеле вполне вменяемый персонал, но, в принципе, могу несколько человек с собой брать». «А эта карточка на одно посещение?» «Это ВИП. Сколько надо, столько и ездишь». «Ну что, как-то так я это все себе и представлял. Только про сопровождающих не догадывался. Хотя у Юпитеров есть многое, чтобы Камы в голову прийти не могло». «Так, хватит меня расспрашивать. Я тут вроде как гостья. Расскажи-ка лучше сам, что на острове есть интересного». Остров довольно маленький, из края в край меньше часа на машине. Природа, из того, что я видел, больше всего Крит напоминает. Купаться в море можно днём в нескольких местах. Там специальными сетями пляж отгорожен от акул и прочие хищные бяки. Охоты нет, всё зверьё давно повыбили. Есть рыбалка и прочие морские прогулки. Из-за развлечений на самом острове кабаки, ночные клубы, бордели. Тут я тебе не советчик. Но слышал, что услуги на эту тему здесь дешевые и очень качественные. И любые, то есть вовсе без ограничений. Оттого сюда мужики и ездят. Да, стоило упрашивать отца. Здесь такая же скука, как и там. У нас здесь довольно тихое местечко. Все развлечения на Нью-Хевене. Если хочешь, можно сгонять. Катера ходят, самолеты летают. не отец этот ваш Нью-Хевен называет «раем для старых извращенцев» и явно не обрадуется если я туда отправлюсь да еще и без охраны он здесь то меня согласился оставить только потому что тут тихо и абсолютно абсолютно безопасно но скука смертная она горестно вздохнула а ты под парусом ходила когда нибудь именно под парусом нет а что это интересно давай попробуем ветер есть я сегодня завтра выходной хорошо только надо в отель заехать переодеться и купальник взять для разнообразия Она посмотрела в сторону соседского бассейна и хихикнула. «Давай отвезу». «Не надо, я на такси. Тебе еще корабль к плаванию готовить. Лучше меня из гостиницы забери. Океания, Бунгало, Макао». «Да, красиво жить не запретишь. В океане Бунгало на день стоит дороже, чем мой домик на месяц. Но все равно свободных мест нет никогда». «Это, собственно, основное место, где селятся туристы, открывающие ногой любые орденские кабинеты» если у них своего поместья здесь нет. Пока. А для людей попроще, кто по работе приезжает, есть служебная гостиница. «Подъедешь? Позвони на ресепшн, они переключат». «И еще одна просьба. Там на дороге машина прокатная, позвони им, пусть заберут. Ключ в замке, телефон на брелке написан вроде». «Хорошо, сделаю. Тебе много времени надо в отеле? А то кораблик к бою и походу готов. Только еду купить, и можно отчаливать». А ты заботливый. Забавно. Она привстала на цыпочки и чмокнула меня в нос. Подъезжай часа через три. Красота требует времени. Три так три. Не спорить же. Особенно, если сам спросил. Хотя все равно не понимаю, зачем наводить красоту перед морской прогулкой, где ветер, солнце, море и из мужиков один я. Такси приехало минут через десять. Хлоя так и не стала переодеваться в свое заляпанное вином платье. Осталось в моей футболке. Еще один ни к чему не обязывающий поцелуй, и она уезжает. Зашел к соседу, извинился. Принес бутылку вина и денежку на почистить бассейн. Мужик побухтел, но вроде зла не держит. Напоследок спросил. И как она? Ну вот что ответить? Забавное, самое точное слово. Иду смотреть прокатную машину. Ключи торчат в замке. На бортах крупно написаны телефоны прокатные конторы. Начинаю набирать и замираю. Все четыре колеса в норме. Запаска тоже. Да, книга мужчина, который понимал женщин, не зря проходит по разделу фантастики. Отдал прокатчикам машину, собрался, поехал в порт. Заправил солярки под пробку, воды свежей залил. Зашел в портовый кабачок, заказал с собой сэндвичи, сока и прочей пользы для пикника. За столом сидит Зак, он здесь рыбалку для туристов организовывает. Ездили мы с ним однажды. У Зака, собственно, два состояния. Он или пьет пиво в кабаке, или пьет пиво на катере. Говорят, еще иногда уходит куда-то спать, но это скорее из области легенд. Заказал для Зака еще кружечку. Подсел рядом. «Привет». «Привет. Мне нравится такое начало разговора». Он отхлебнул из кружки. «Спрашивай, чего надо?» При всей своей карикатурности американец знает очень много о здешних водах, и его частенько расспрашивают менее опытные моряки, вроде меня. «Зак, где здесь можно спокойно купаться, чтобы за задницу не укусили?» «Ну, спокойнее всего в океане, в большом бассейне. По размеру как море, вода морская и чистая. Сам я там не был, но один клиент рассказывал». «Не, мне подружку надо искупать». «Подмигиваю». «Понятно». Океане слишком приличное место. Тогда послушай советы старого холостяка. Как бы ни было романтично делать это в море, лучшее место кувыркать девушку в каюте. Благо, у тебя на яхте с этим все в порядке. Спасибо, капитан Очевидность. Всегда пожалуйста, курсант. А если серьезно, то у купальщиков в здешних водах две основные опасности. Акулы, касатки и прочие крупные хищники на открытой воде – и всякая мелкая придонная гадость у берега. Отсюда мораль – купаться только с лодки и все время смотреть по сторонам. Идеальный вариант – найти какую-нибудь бухточку, где крупным хищникам слишком тесно. Вот, например. Зак подошел к стене бара, где висела крупномасштабная карта окрестностей. Никуда не денешься, морская специфика заведения. Ткнул пальцем в группу точек к востоку от острова. «Видишь? Атолл акуля Глотка». Там скалы, голые и отвесные, образуют закрытую бухту. Вход узковатый, но поместишься, и даже развернуться сможешь. Да, к проходу нужно подходить справа, прямо перед ним риф. Зато внутри никаких акул, им там слишком тесно и нечего делать. Советы стандартные, по возможности не покидать яхту вдвоем. Если все же сам полез купаться, заглуши движок, спусти паруса, отдай якорь или ошвартуйся за что-нибудь. Чтобы яхту не унесло, коли ветерок поднимется. И обязательно вывали за борт штурмтрап. Или хотя бы трос с узлами, чтобы назад залезть. А то были случаи. Спасибо за науку, Зак. Это еще не наука. Основная мудрость будет сейчас. Не искали бы вы приключений на свои задницы, ребята? Хочется купаться? Купайтесь на пляже. Целее будете. А в море другие забавы. Из личного опыта. Если она заноет, что слишком жарко, зачерпни ведро да вылий ей на башку. Поорет, конечно, зато не придется откушенную ногу пришивать. За интересными разговорами подошло время за Хлоей ехать. Добрался до океании, через три линии телефонной обороны дозвонился до моей ночной гости, сообщил о полной готовности. Минут через 15 выходит, халатик чуть прикрывает, сильно выше колен, так скажем, но при этом туфельки на каблуках. Сзади носильщик огромный баул тащит. Увидел отчаянно джип, Сделала большие глаза, но не побрезговала. Уселась справа. прислужник служник сумму назад затолкал, от монетки отказался и все с улыбкой. «Мы вроде на полдня всего собрались. Восемь вечерних платьев не понадобится. Или у тебя там свои паруса?» «Ничего-то ты не понимаешь в женщинах, Влад. Это, если хочешь знать, малый пляжный набор». «Я представил, сколько грузовиков понадобится перевозить хотя бы средний пляжный набор, не говоря уже о большом». И благоразумно промолчал.